сьюзан уже по первому слову поняла, что тетя вся кипит. Смотрела на кого и как. Она надеялась, что голос у него звучит как должно, но что творилось у нее в сердце? Пальцы Кардели впились в запястье. «Не пытайся обманывать меня, мисс красотка! Видела ты этого молодца раньше! Говори правду!» «Нет, откуда? Тётя мне больно!» Тетя Корт хищно улыбнулась и еще сильнее сдавила руку сьюзан «Маленькая боль сегодня лучше, чем большая завтра. Умерь свое бесстыдство!»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 «А теперь пообещай, что будешь смотреть только себе под ноги, а если увидишь, что к тебе приближается этот мальчик, пойдешь другой дорогой!» «Обещаю, тетя», — прошептала Сьюзен. «Обещаю». Корделя улыбнулась. Улыбка делала ее красивой. «Вот хорошо. Тогда пойдем, на нас уже смотрят. Возьми меня за руку, дитя!» Сьюзен схватилась за напудренную тетушкину руку. Бок о бок, шурша платьями, они вошли в обеденный зал. На груди Сьюзан поблескивало сапфировое ожерелье. Многие отметили, как похожи тетя и племянница, и как гордился бы ими бедный Паддельгадо, если бы мог как сейчас увидеть.